Глава вторая. Дрожь в тишине. Кожа ее была туго натянута на кости лица, необычно бледного по сравнению с лицом Марилли. Волосы у нее каштановые, как у Марилли, но без блеска и не падают свободно вниз, или не заплетены в две косы, как у девочек, когда они работают, но растрепанные и редкие, собраны наверху головы. Тощая фигура одета в серое бесформенное платье, на ногах рваная поношенная обувь. Давным-давно, мэрили сказала Марта Доусон, положив руку на плечо Мэрили. Мой Джон ушел сражаться с азиа-африканцами, и тогда я начала бояться за него. Голос ее был усталой тенью голоса. Все время, что шла война, я боялась, что его убьют. А когда война кончилась и стало известно, что они делают с нашими уцелевшими мужчинами, я боялась, что Джон не был убит. Марта Доусон ненадолго замолчала, в лесу было очень тихо, и глаза ее были полны воспоминаниями о боли. Однажды ночью снова заговорила она, рассказывая о том, что помнят ее глаза. Кто-то заскребся в мою дверь. Я открыла ее, и на меня упало какое-то существо. Я подумала, что это пугало с кукурузного поля. Потом увидела, что это Джон, прежде чем я решилась что-нибудь для него сделать. Тихим усталым голосом продолжала Марта. Мне пришлось отнести его по двум лестничным пролетам на чердак и спрятать там. Он был крупный мужчина, когда ушёл на войну, а я не сильна, но то, что от него осталось, я несла легко. Когда я вернула его к жизни, я хотела бежать с ним в лес, как сделали многие, и жить там, как преследуемые звери или умереть, но жить и умереть свободными. Но он мне сказал, что избран агентом тайной сети. Эта сеть в темноте и вслепую, но всегда действует против захватчиков, и поэтому мы не убежали. Это было пять лет назад, Марилли. Пять лет я прятала Джона на чердаке, и каждую минуту из этих пяти лет, каждую секунду я боялась. Боялась так, как не можешь бояться ты, потому что не знаешь, что они делают с пойманными агентами тайной сети. Пять лет, моя дорогая, я жила в страхе. Но ни разу не упрекнула Джона за то, что он выбрал такую работу, и ни разу не попросила его прекратить. Укорять его? Просить перестать? Марта Доусон распрямилась и гордо и высоко подняла голову. Я вначале отрезала бы себе язык, я убила бы себя собственными руками. Голос ее стал звонким и высоким. О, Марта, Марели всхлипнула, произнося это имя, и обняла старшую женщину зарылась лицом у нее на груди. Мне так стыдно, я, но она улыбаясь, тихо сказала Марта Доусон, гладя Мэри Ли по спине. Успокойся, дорогая. Не надо стыдиться того, что боишься за своего мужчину. Но ты должна научиться не показывать ему, что боишься, и ты научишься. Это горький и жестокий урок, который усвоила первая женщина, когда ее мужчина отправился на опасное дело. И этот урок с тех пор получала каждая женщина. Нет, воскликнула Марилли, отталкивая руки Марты. Нет, повторила она. Ее серые глаза сверкали, губы мятежно изогнулись. Когда он пойдет в какое-то опасное место, я буду с ним рядом. И не ты, ни кто другой не имеет права говорить мне, что я не должна идти со своим напарником, разделять его опасности и делить то, что с ним будет. Что здесь происходит? послышался веселый голос. Дикар повернулся, И увидел выходящего из-за угла дома мужчину. О чем это вы говорите с такими вытянутыми лицами? Джон Доусон высок, он выше Дикара. Волосы у него седые и щеки втянутые. Глаза глубоко запали в глазницах, но в них спокойное мужество и огонь новой надежды. Он по пояс обнажен, клетка ребер отчетливо видна под бледной кожей, на которой много старых шрамов. Где ты был, Джон? спросила Марта Доусон. После Клеата я тебя не видела, поэтому пошла сразу сюда. Они не прикасались друг к другу, но Декарт чувствовал их взаимную любовь, слишком глубокую, чтобы она передавалась прикосновениями, словами или поцелуями. Просто ходил по лесу, ноздри Джона расширились. Он глубоко вздохнул. То как он это сделал, как поднималась и опускалась его грудь в шрамах, заставило Дикара по-новому ощущать знакомые лесные запахи. Запах лесной зелени, острый запах сосны, жгучий запах растертого листа и под всем этим тёплый, полный жизни запах почвы. Я чувствовал вокруг себя свободный простор марта, прикосновение ветра к коже, чувствовал, как пружинит земля под ногами. Он сделал легкий жест рукой с длинными пальцами. После пяти лет. Но я заставляю тебя стоять с тяжёлым флягштоком Дикар. Заходи, сынок, и положи его. Мне нужно кое-что показать вам двоим. Ты закончил, Джон, воскликнул Дикар. Джон Доусон кивнул, его тонкий рот неловко и непривычно улыбался, как будто только что научился снова это делать. "Думаю, да, Дикар. У меня еще не было возможности проверить, но идемте». В маленьком доме была темнота и запах леса, а также запах свежеоструганной древесины и сосновых веток, уложенных концами в одну сторону и укрытых одеялами из меха белых кроликов. Это постель у одной из стен комнаты. В комнате также два стула, сколоченные из стволов, с которых не срезали кору, и небольшой стол, изготовленный также. В стену над постелью вбиты два длинных деревянных колышка для той немногой одежды, что Марта и Джон смогли принести с далекой земли. Все, кроме одежды, точно такое, как в домах других пар, но есть в доме вещи новые, необычные и странные для горы. Например, высоко в стену против двери вбиты два более длинных колышка, и на них дикар уложил флаг. Под этими колышками много других, ряд за рядом, и на них лежат длинные предметы из дерева и металла. Сейчас эти предметы молчат и кажутся совершенно невинными, но они могут говорить громким, страшным голосом смерти. Как сказал Джон Доусон, длинные предметы называются ружьями, а азиафриканцы, которым они принадлежали, лежат мертвыми в развалинах дома, в котором Джон пять ужасных лет прятался от них. С колышков рядом свисают предметы поменьше автоматические револьверы, как назвал их Джон Доусон. Они тоже когда-то принадлежали азиоафриканцам. А под восьмью ружьями и девятью револьверами полка с поясами. В каждом поясе много маленьких карманов, и в них патроны, которые нужны, чтобы оружие говорило голосом смерти. И это ещё не всё. Идите сюда, позвал их Джон Доусон с другого конца комнаты. Через две минуты можно будет провести проверку. Он сидел на третьем стуле, и голос его звучал негромко, но в нем было возбуждение. На его худой шее напряглись жилы. Дикар подошел, и Мэрили шла с ним. Марта стояла рядом с Джон Доусоном, положив руку ему на плечо. Перед ними была длинная полка, которая проходила вдоль всей задней стены дома. Под полкой стояли маленькие черные ящики. и Дикар помнил, какие они были тяжелые, когда их пришлось нести от дома Джон Доусона до самого верха крутого высокого обрыва, окружающего гору. На самой полке путаницы проводов и небольшие черные пластинки, стоящие и лежащие, и много круглых штук, на которых белые линии, и ряд грушеобразных предметов с проводами внутри. Джон Доусон сказал Дикару, что эти предметы называются лампами. На стене, над всем этим, почти плоский диск. Дикар помнил, что когда он попал в дом Джон Доусона, этот круг был назван радио. И с одного конца полки и от самого радио провода уходили через крышу к лабиринту проводов, красно-жёлтых на фоне зеленой листвы. Листву пришлось срезать, чтобы дать им место. На полке прямо перед Джон Доусоном маленький круглый предмет с белой поверхностью. На этой белой поверхности расположенные по кругу черные значки. И две черные линии, соединяющиеся в центре поверхности. Этот маленький круглый предмет называется часы. Он тикает, и тонкие черные линии очень медленно движутся. И Джон Доусон смотрел на них, и на его щеке дергалась мышца. Джон Доусон шумно выдохнул сквозь зубы и притронулся к чему-то на полке. Маленькие огоньки зажглись в лампах, маленькие желтые огоньки. Осталась минута, сказал Джон Доусон. И мы узнаем, можем ли слышать и услышат ли нас. А если тебя услышат азиафриканцы?» — сказал Дикар, потому что нужно было что-нибудь сказать. А не те с кем ты хочешь поговорить. Разве они не узнают, что ты хотел сказать? Разве не поймут, что ты говоришь с горы? Нет, Дикар. Когда впервые была основана тайная сеть, ее действительно могли прослушивать. И поэтому погибли многие наши агенты. Но мы нашли способ искажать наши сигналы так, что они становятся бессмысленными и расшифровать их невозможно. Мы научились так маскировать наши сигналы, что определить их источник также невозможно. Разведка азиафриканцев будет знать, что появилась новая станция, но не будет знать, о чем она сообщает и откуда. Время прервал он свою речь. Пора. Он протянул руку к маленькой круглой белой штуке с черными знаками и чуть повернул ее. Лицо его превратилось в маску. Но его плечо прижималось к дикару, и тот почувствовал, как оно дрожит. В полутемной комнате не слышно было ни звука, только тикали часы, шелестела листва снаружи, можно было расслышать дыхание четверых. На лице Джон Доусона не было никакого выражения, но его левая рука, лежавшая на полке, сжалась в кулак очень медленно и еле заметно. И эта рука дрожала.